Быстро, с веселой усмешкой, она распахнула кимоно, открыв худые ноги в шелковых чулках и пухлые бедра в ярких пышных оборках голубых шелковых панталон. «Миленькие, правда?» — прощебетала она приглашающе, но несколько неопределенно. Затем, когда он живо шагнул вперед, она ускользнула, как грузная минада, провоцирующая в погоню. «Яблочки!» — согласился он, включая все. С этих пор она начала готовить ему завтрак. Элиза взирала на них из Дикселенда горькими слезами. Она не обладала талантом притворства и скрытности. Его утренние и вечерние визиты стали короче, а выражение — умереннее. — Я знаю, чем вы занимаетесь, — сказала она. Не воображайте, будто я не знаю. Он смущенно ухмыльнулся и облизнул палец. Ее рот в несколько секунд подергивался в тщетной попытке заговорить.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 Как-то утром в начале лета, после возвращения Хелен, Юджина разбудили возбужденные крики и шарканье подош, по коротким деревянным мосткам, которые огибали заднюю стену дома, и вели к домику для игр, маленькому сооружению сосновых досок с единственной затлой комнатой внутри. Он мог бы почти дотянуться до карниза домика, если бы сполз с краю крыши, круто уходившей вниз от окна мансарда, где он спал.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 Хелен вернулась в дом, сердитая и встревоженная. «Она, растрезвонит теперь об этом по всему городу», — объявила она. Ганс тонал на длинных выдохах. Юджин, который сперва был потрясён и испуган, начал сумасшедшими прыжками носиться по кухонному линолеуму, покошачьи падая на босые подоши. Он восторженно взвизгнул, когда в кухню косолапо вошел нахмуренный Бен и принялся посмеиваться отрывочно и презрительно. «И, конечно, она обо всем расскажет миссис Селберн, когда вернется в Гендерстон», — продолжала Хелен. «О, Боже мой!» — захныкал Гант, — «за что такая кара?» «А, вшел ты к черту! Вшел ты к черту!» — сказала Хелен комично, и ее гнев внезапно разрешился смакующей и раздражительной улыбкой. Они все взвыли. «Я умру!» Юджин захлебнулся в икающем хохоте и начал медленно сползать по косяку двери, ведущей из кухни в прачечном. «Ах ты, идиотик!» — ряпнул Бен, резко занося белую руку и быстро отвернулся с облыском улыбки. В этот момент на дорожке перед домом появилась Энни со скорбно-респектабельным выражением на лице. Люк тревожно поглядывал то на отца, то на негритянку и нервно переминался на широких ступнях.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 Выкрикивал свою жалобу на пристальный взгляд Божьего ока, лишенного век, тревожными глазами из-под тишка оценивал их смех, и в уголках его хнычащего рта лукаво играла легкая довольная улыбка.